студия «Ардис» представляет вероника лесневская лапочки дочки из прошлого исцели мое сердце читают настя жаркова и иван забелин глава первая давай оставим их в роддоме жестокая фраза Произнесённая обманчиво нежным, слабым женским голоском долетает до меня и останавливается, будто бьётся в плотное бронированное стекло. Рикошетит и тонет в детских криках, доносящихся из других палат. В бесконечном больничном коридоре шумно, и только в випке моей жены царит уничтожающая тишина. «Как ты себя чувствуешь, Дэш?» Невозмутимо переступаю порог. С внешним спокойствием шагаю к постели, небрежно опускаю пакет с продуктами на тумбочку, поддеваю носком ботинка случайно выпавшее яблоко, и оно катится под кровать. Не смотрю туда, как и на женщину, которая будничным тоном предлагает отрезать от себя кусок, выкинуть и забыть. Не могу, иначе не сдержусь. Неторопливо отхожу к окну, кладу руки в карманы и невидящим взором гипнотизирую внутренний двор лучшей клиники в городе. Нам её статус не помог. Как и мои связи, и деньги. Всё зря. Отвратительно, Кость. Или намекаешь на то, что я помешалась? В нашей ситуации всё возможно. Слова друг за другом вонзаются мне в спину превращая её в решето, но я не поворачиваюсь. «Ты всё слышал и правильно понял, не притворяйся. Я хочу отказаться от них, пока не поздно». Внутри меня взрывается ядерная боеголовка, поражая всё и оставляя лишь пустую оболочку, по-прежнему холодную и стальную. Нехотя оглядываюсь, беру стул и сажусь напротив постели жены. Иначе воспринимаю её». Вижу в ней свою персональную зону отчуждения. Не верю, что всё это происходит с нами. «Речь идёт о детях», — чеканю каждый слог и подаюсь вперёд, упираясь локтями в колени. «О наших с тобой детях. Ты понимаешь, что предлагаешь?» «Ты ведь сам слышал, что сказали врачи». «Врачи не боги могут ошибаться». «Меняю позу, чтобы увеличить расстояние между нами. От греха подальше. Откидываюсь на спинку стула, который поскрипывает подо мной. Рано сдаёшься. После нескольких лет безуспешных попыток забеременеть, после лечения, процедуры ИКО, шести тяжёлых месяцев беременности, воспламеняюсь, стоит лишь вспомнить, через что мы прошли. Ты же родила их. Ты, и мать, неужели не чувствуешь связи с ними и готова так легко отказаться от собственных дочек? Не верю». Отрицательно качаю головой. «Я молода. У меня вся жизнь впереди. Не хочу тащить этот крест до конца дней», — продолжает оправдываться. «Это равносильно тому, чтобы похоронить себя заживо. У них нет будущего, но почему его должны лишаться и мы?» «Я же не отказался от тебя, когда узнал о твоем бесплодии». Ожесточившись, бью ее по-больному. Пока только словами. И чтобы не нанести физического вреда жене, резко встаю, откидывая стул. К тому же, пока ничего толком не известно Сложно сказать, что нас ждёт. До последнего сохраняю сдержанный тон. Мне дали образец заявления. Рассказали, что и где нужно заполнить. Даша тянется к тумбочке, достаёт какие-то листы, но я выхватываю их и, не вчитываясь, разрываю пополам. Отпускаю, и когда они оказываются на полу, наступаю подошвой. А дальше? Упираюсь кулаком в поверхность тумбы. Что дальше? Нависаю над женой, повышая голос. «Ты сможешь спокойно жить, шастать по ресторанам, развлекаться, пока твои дочки в детдоме? Не зная, как там с ними обращаются? Сможешь жрать и спать, когда дети хрен знает где и с кем?» Даша отодвигается к стене, испугавшись моего гнева, дёргает рукой, натягивая капельницу. Перехватываю её, чтобы не вырвало катетер из вены и не навредила себе. «Лучше так, чем обрекать себя на мученья. Я не справлюсь». «Кость, я не хочу!» Даша внезапно срывается в истерику. «Не так я представляла себе счастливую семью!» Выпрямившись, смотрю на плачущую жену сверху вниз и ничего не чувствую, кроме опустошенности. «Далеко не все происходит так, как мы ожидаем», — выдаю поучительно. «Бог дает нам ровно столько, сколько мы способны выдержать, так что вытри слезы, дорогая. Твое дикое предложение спишем на послеродовую депрессию». И забудем об этом разговоре. Хлёстко, грубо и повелительно. Пусть я выгляжу бесчувственным тираном, но только так могу достучаться до паникующей матери. Она запуталась, и я единственный, кто способен уберечь её от ошибки. Но... Закрыли тему. Обрываю резко. Дочек беру на себя. Я уже договорился с ведущим перинатальным центром за границей. Нас там примут. Бесстрастно сообщаю о своих планах, ставя Дашу перед фактом, потому что менять их не намерен. Поеду с малышками и буду постоянно находиться рядом. Компанию оставлю на Славина. Он хорошо зарекомендовал себя в роли моего заместителя. Думаю, справится. Если у тебя какие-то проблемы или просьбы возникнут, тоже ему звони. Я его предупредил. Ну а пока... Восстанавливайся. Заодно хорошо подумай о нашем будущем. Добавляю многозначительно. Ухожу, не дождавшись ответа. Плотно прикрываю за собой дверь, но не хлопаю, как бы не хотелось вбить её с размаха в косяк. Самообладание — это всё, что у меня осталось на данный момент. Именно оно не даёт мне сломаться и разнести клинику, сравняв её с землёй. «Кто сегодня дежурил?» Выплёвываю у стойки в приёмной, и миловидная медсестричка испугана хлопает ресницами. «Мне нужна фамилия врача, который надоумил мою жену подписать отказ от новорождённой двойни. Ну же!» «На дежурстве был Коновалов?» — лепечет она беглым взглядом, беспокойно окидывая помещение. «Он уже сменился?» «Передайте главному, пусть ищет ему замену». Хмыкаю зло. Вопрос времени. И профессионализма ребят из моей юридической компании. У любого врача можно при желании найти скелет в шкафу а то и раскопать маленькое кладбище. Щёлкаю пальцами, чтобы вывести ошеломлённую медсестру из транса, и мне тут же накидывают халат на плечи. Провожают в отделение для недоношенных. На короткое время оставляют рядом с кувезами, в которых спят мои дочки. Два крохотных комочка, слабых и тихих. В ворохе одежды, пелёнок и обмотанные датчиками. Цыплята внутри инкубаторов, искусственно поддерживающих нужную температуру. Если бы я мог отдать за них жизнь, я бы это сделал, не задумываясь. Но так было бы слишком просто. Видимо, у нас свой путь. Я тоже по-другому представлял себе счастливую семью. Всё-таки соглашаюсь с Дашей, не замечая, что произношу это вслух. «Константин Юрьевич, вашим котятам очень повезло», — доносятся от женщины-врача, которая неожиданно возникает рядом со мной. «Вы на редкость сильный человек и настоящий отец». Касаюсь ладонями стёкол, отделяющих меня от детей. Согреваю своим теплом несколько секунд, будто девочки могут его почувствовать. И отдёргиваю руки, оставляя запотевшие следы. «Не представляете, что бы я отдал, лишь бы стать?» Обычным. Три месяца спустя. Осторожно спускаюсь по трапу частного самолета, крепко держа в руках две люльки со спящими дочками. Стараюсь не спешить и сильно не раскачивать их, чтобы не разбудить. Перелет и так выдался нелегким, но я рад наконец оказаться дома. Да и малышки перетихли, словно почувствовали себя спокойнее на родной земле. Позади суетится нянька, пытается услужить, помочь мне, но я осякаю её лёгким кивком. И так достаточно сделала для нас. Я специально вызвал её из России, когда девочек уже выписали из клиники, но назначили дополнительные анализы и процедуры. Не захотел подпускать к ним иностранку. Такой у меня заскок. Благо эта приятная женщина согласилась прилететь и на протяжении почти месяца не отходила от них. Понимаю, что делала это за деньги и я щедро оплатил её услуги. Но всё-таки по-человечески ей благодарен. Без неё я бы не справился. «Ярослава Ивановна, всё в порядке?» Сыжу чуть слышно. «И возьмите сегодня выходной. Малышки будут с мамой». Улыбнувшись, окидываю взглядом аэропорт. Незамедлительно нахожу огромную фигуру друга. Такого шкафа сложно не заметить. Отталкивается от капота автомобиля, чудом не оставив на нём вмятину и шагает к нам. «Привет, Тим!» «Я искренне рад Вулканову!» «Но обойдемся без рукопожатий!» «Демонстрирую две люльки!» «С гордостью, черт возьми!» «Будто это мое главное достижение в жизни!» «Впервые за три месяца ада я выдыхаю и учусь наслаждаться отцовством!» «Теперь все у нас должно быть в порядке!» «Как вы?» «Вместо приветствия спрашивает Тимур!» «Он в курсе наших проблем!» Странно, но с ним я созванивался чаще, чем с женой. «Диагноз не подтвердился», — бросаю короткую фразу, которая вернула мне смысл жизни. «Есть еще определенные трудности, связанные с тем, что малышки родились недоношенными. Они слабые, им необходим особый уход, наблюдение, специальное питание, но это такая фигня по сравнению с тем, что могло быть». «Понимаю», — хрипло отвечает. «Надеюсь, все наладится». «Кость, если тебе нужны деньги, только скажи. В моей сети автосалонов дела в гору идут. Любая сумма в любое время». «Да ты и так мне помог. А с долгами компании я быстро разберусь». Аккуратно огибаю машину, подходя к пассажирской двери, которую тут же распахивает Тимур. «Ну, спасибо. Буду иметь в виду». «Обращайся». «А у вас с Олей как дела?» Устраиваю люльки на просторном заднем сиденье, и вулканов помогает мне закрепить их. «Все так же» произносят безэмоционально. Мы тоже решились на ЭКО, как и вы с Дашей. Но Оля сама не своя, нервничает, раздражается по пустякам, хотя я ведь на всё иду ради неё. Верю, честно говорю, потому что видел, как Тимур относится к жене, пылинки с неё сдувает. Ты правильно делаешь, что продолжаешь бороться. Видимо, такая у тебя судьба. Ты же знаешь, я не верю в подобное, отмахивается. Да я вроде тоже, но... Указываю на дочек, которые, словно услышав меня, одновременно морщит носики, поправляя выбившиеся из-под шапочек рыжие волоски. Смешные, две огненные лапочки у родителей-шатенов. Наверное, внешностью они пошли в мою прабабку. Та ещё ведьма была. Зададут мне девочки жару, когда подрастут. «Ты, и Даша, уже сообщил хорошую новость?» Смягчается друг, окинув взглядом малышек, и медленно, почти бесшумно прикрывает дверь. Нет, я даже не предупредил, что мы прилетаем сегодня. Потираю затылок и занимаю переднее пассажирское кресло. Домой торопился. Сорвался с места, как только нам все документы и рекомендации выдали. Ф Друг, я так быстро даже в армии не собирался. Так что немудрено было забыть. Сдавленно смеюсь, чтобы не потревожить девочек. «Значит, сюрприз будет», — усмехается Тимур, трогаясь с места. «Чёртов предсказатель, как в воду глядел» потому что сюрприз действительно удается. Правда, не такой, как я ожидал. И преподносят мне его горячо любимая жена. «Хм, а что это значит?» — озвучивает мои мысли вулканов, пока я сам пребываю в ступоре. Наблюдаю, как Даша выходит из нашего дома, тащит за собой дорожный чемодан, у которого от тяжести едва крутятся колесики. Подходит к смутно знакомому автомобилю, который мало того, что прохлаждается на моей территории, так еще и заехал на газон. Косую рот. Прибью. накаляясь до предела. Но потом вдруг ныряю в ледяную прорубь, когда из машины выходит Славин. Перехватывает чемодан, запихивает его в переполненный багажник, стирает пот со лба Но передохнуть козлу не позволяет моя благоверная, которая повисает у него на шее. Что-то мило щебечет, чмокает в гладкую щеку и летящей походкой, виляясь задом, дефилирует к капоту. Замирает у пассажирской двери, ожидая, пока Славин ее откроет. И прищуривается, заметив нас. Жестом прошу Тимура въехать во двор. «Если появляться, то эффектно». «Это значит», — задумчиво тяну, не отрывая взгляда от жены и моего заместителя, Заменил, так заменил, мать его, на совесть, не жалея сил и времени. Это значит, Тимур, что тебе придётся сегодня немного поработать у меня няней, пока не приедет Ярослава Ивановна, которую я поторопился отпустить. Медленно толкаю дверь, вступаю на асфальт. Правда, за свой счёт и моё большое спасибо, потому что я на мели. И, судя по всему, сейчас лишаюсь последнего. «Кость, подожди!» Настороженно окликает меня вулканов, но я уже не слушаю. Заложив руки в карман и шагаю к двум людям, которым когда-то доверил самое ценное — Славину компанию, а Даши семью. Ошибся. «Костя!» — не верит глазам жена, уже бывшая. «А ты вернулся?» О наших детях даже не спрашивает. Плевать ей. Три месяца. И точка невозврата. «Не мог не пожелать счастья молодым», — выплёвываю издевательски. «Константин Юрьевич!» — подобострастно подаёт голос Славин, бегая взглядом по нам с Дашей. «Уволен, Петь!» — бросаю холодно. «Да как же...» — задыхается и часто моргает. «А фирма... Там долги!» «Супер!» — зло усмехаюсь «Вот на тебя их и повешу. Пойдёшь по статье». Говорю абсолютно серьёзно. Славин знает о моих методах. И в курсе, что я пойду на любую хитрость ради цели. А сейчас моя цель — размазать их обоих по асфальту. «Кость, давай расстанемся по-человечески», — пытается повлиять на меня Даша. «Ты у меня сильная, а я слабая. Говорила же, что не смогу так». Нежно поправляет мне воротник, но спотыкается мой презрительный взгляд и отдёргивает руки. «Я подала на развод» сообщает очевидное. «Откажусь от прав на детей, все бумаги подпишу, имущество пополам поделим, как указано в брачном контракте, и разойдёмся». Выпросительно выгибаю бровь. Молчу в очередной глупости, которую способна выдать моя любовь. Взмахнув каштановыми волосами, она на всякий случай отступает назад. Ищет защиты у Славина, но тот уже не рад, что на чужую жену покусился и будет жалеть об этом до конца дней. Я проконтролирую. «Конечно, дорогая. Разойдёмся», — выжимаю из себя кривую ухмылку. «Мирно, спокойно, как люди». Перечисляю невозмутимо, но Даша бледнеет, ищет подвох в моих словах. «Как только я оставлю тебя без трусов, а твоего любовника без работы». «Но Константин Юрь...» — пытается вступиться за неё славен, но мой кулак не позволяет ему договорить. Видит Бог, я не хотел этого. Сдерживался до последнего. Ведь позади меня в машине мирно спят мои дети. Хреновый пример я им показываю. Да и вообще ситуация дерьмовая. Но поздно. Я сбиваю костяшки о скулу бывшего зама и, успокоившись, заряжаю ему в нос. Я бы добавил, но Славин оказывается проворнее и шустро сбегает, падая за руль своего авто и заводят двигатель. «Вот ты мудак!» Ищет Даша, зная, что я не подниму руку на женщину, однако тоже прячется в салоне. Мудак, который всегда выполняет обещания. Подмигиваю ей и киваю на трясущегося Петю. Смело мрай в шалаше, Дашуль, и ты это испытаешь на себе. Совсем скоро я притворяю свои угрозы в жизнь, без особого напряжения, но с болезненным удовлетворением. А со временем становлюсь самым известным и лучшим бракоразводным юристом, исключительно для таких же доверчивых мудаков, каким был сам.